от мира сего. Над крышами грановидной палаты, над колокольней Ивана Великого, над государственным Кремлёвским дворцом плыл лёгкий белый дымок. Морозный воздух пахнет необычно. Вроде бы гарь, но сладкая, странная. Раньше её списывали на ароматные испражнения труб Красного Октября, но шоколадную фабрику давно попилили на лофты и галереи. И поэтому казалось, что воздух подслащивают специально, чтобы отбить какой-то другой тревожный привкус. Отец Мефодий, вышедший подышать за компанию с соскучившимся по куреву Зыкиным, Демок сразу приметил, обернувшись к Зыкину, который ломал спичку за спичкой и пытаясь прикурить, он с невинным видом поинтересовался: "Что уже прогреваете?" Зыкин ответил не сразу. Сначала зачем-то протёр крупный значок с державным триколором на лацкане строгого пиджака, потом затянулся, наконец кивнул. Проверяют исправность. А от ваших, кстати, он кивнул на старинную, но всё такую же стройную, словно Людмила Гурченко колокольню, тоже дым валит. Колокольня Ивана Великого не в собственности РПЦ, мягко возразил отец Мефодий. С семнадцатого года после большого передела ваши отобрали. А храм Христа Спасителя не отставал Зыкин. Вчера ночью ехал мимо, гул от него, как на Байконуре. «Бди мы молимся всенощно», — потупился отец Мефодий, «от спасения и человеков от страшной напасти, от гнева Господня. А сами тем временем лыжи навострили». Зыкин очертил о курком плавищейся на ярком декабрьском солнце золотые кресты. Мы можем лишь молиться, предотвратить катастрофу не в наших силах, печально вздохнул священник. Это удел мирян. А я думал, раз речь идёт о внеземном, вы как раз могли бы вмешаться, остро глянул на него Зыкин. Увы, потряс головой отец Мефодий. Вы можете представить себе, как прискорбно нам будет расстаться с этой землёй? Но и нового выхода нет. Так не осуждайте и нас, нахмурился Зыкин. Пойдёмте внутрь, батюшка, не зачем дышать этой дрянью. Бутафорские екатерининские гвардейцы открыли перед ними двери в неимоверных размеров белозолотой зал, битком забитый основательными гражданами в добротных костюмах и бородатыми мужами в чёрных рясах.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 «Друзья, как вы знаете, над Землей нависла страшная угроза. Наша радиокосмическая разведка сообщает о приближении небесного тела», динамик зашуршал бумажкой, «астероида ZX-716A. Его вес превышает 3000 тонн, и по всем расчетам он столкнется с нашей планетой всего через две недели». Американские фондовые рынки открылись очередным падением. Озабоченно сообщила ведущая, выглядывая из телевизора в убогую кухоньку. Золотовалютные резервы России на этой неделе выросли на 1,5 миллиарда долларов. Во Владивостоке продолжаются спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома. АвтоВАЗ объявил о сокращении 500 рабочих мест. И только что мы получили кадры из Кремля. Антон Алексеевич откупился и риской от занывшей со скуки внучки и, макнув картофелину в соль, сделал погромче. Раздосадованно посмотрел на постепенно возбуждающийся чайник со свистком, подошел к эмалированной старой плите и перекрыл чайнику газ. Глянул в загаженный двор, огороженный белыми блочными пятиэтажками, иссеченными такими жирными швами, будто их собирали, как франкенштейна, из трупов разных домов.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 финансирование социальных программ, поддержание здорового нравственного и психологического климата в стране. Ведь те же самые хари, что и 30 лет назад, пробубнил Антон Алексеевич, ткнув жирным пальцем в выпуклый экран. Кто-то помер, конечно, кто-то подрос. А вот этот, как его? И вот ещё, видать, оттуда только ногами вперёд, вздохнул он. И в завершении выпуска о погоде Умиротворяюще улыбнулась ему телеведущая. В зале раздались сдержанные аплодисменты. Хлопали, разумеется, не из-вестью о том, что в скором времени гигантская глыба протаранит землю. Нет, просто показывали, что тронуты не поддельным патриотизмом президента. Да, именно с нашей планетой. Почувствовав, что взял верную ноту, закрепил успех говоривший, потому что планета, на которой родились мы все, на которой появились на свет наши дети наши и именно по этому решению, которое я принял после совета с патриархом, далось мне так нелегко. Из зала все расходились подавленные и погружённые в свои мысли. Зыкин вплоть до самых последних слов президентского обращения надеялся, что будет на один другой выход. Отец Мефодий, который понуро брёл с ним рядом, волоча полы рясы по бурым лужицам, молчал. Что на юга-то не хочется? Невесело спросил у священника депутат, кивая на солнце. Да уж, прижились мы тут, чего там, хмура назвался батюшка. Да мы-то ладно спасёмся, паству бросать жалко. Мне, знаете, всегда нравилась эта ваша прямота. Никаких пикивоков, хмыкнул Зыкин. Паства ведь от слова пасти, так, а пастырь это просто пастух, да? стад, выражаясь современным языком. Ну да, рассеянно кивнул отец Мефодий. Всё честнее, чем электоратом звать. Они же ничего не выбирают, а уж тем более им не попасть в избранные. А доили вы их не меньше нашего, если вы на это намекаете. Только вам от них одно нужно было, а нам другое. Богу, как говорится, богова, а кесарю кесарева. Вы, между прочим, тоже обрегенов не брали, отметил депутат Мы с ними игр хотя бы не затевали. Веками внушали, что власть дается свыше. Что вам все не имется? Да ладно, батюшка, что нам теперь-то делить? Досадно все это просто. А нам-то как? Всплеснул руками тот. Ведь только-только с вами заново договорились по-человечески. Он не сдержал невольной улыбки. Только стали об обидах забывать. За семьдесят лет накопленных. Только вера у паствы стала крепнуть.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 Неважно, отмахнулся депутат. В стране процветание было. Все себе немецкие машины покупали, на отдых на Сейшелы, на private jet'ы. Им хорошо, и нам нормально. Качаю не хочу, ну или дай в вашем случае. Ну нет, мы ещё когда вас предупреждали, что всё так кончится. Уже 20 лет назад стали станции и челноки строить по всей стране, возразил священник. Готовились к исходу. Но надеялись на вас, на технологию, думали, сможете отразить. Если бы там один метеорит, вздохнул Зикин. Так ведь это только флагман нескончаемой армады, тысячи и тысячи. У горазд же на землю оказаться на их пути. Мы уж знаете, и так отвлекали их, как могли. Всё сделали, чтобы обрегены на них внимание не обращали, чтобы не паниковали. Постарались их другим занять.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 Окутал мглою царь-пушку, и царь колококал дворцы и музеи, заполнил огромную чашу кремлёвских стен до края и выплеснулся наружу. Неистово загудела земля. Словно собака, вернувшаяся с прогулки и отряхивающая мокрую шерсть, затряслась, завибрировала кутафья башня. Потом разом слетела с неё шелуха кирпичей и обнажился литой корпус, словно металлический, но удивительный светта расплавленного олова без швов и иллюминаторов за кутафей последовала бравицкая за ней арсенальная и сенатская все кроме спаской повинуясь неслышному сигналу корабль скрывавшийся в первой башне похожий не на ракету даже а на поставленный на попа пацепелин вырвался из асфальта и из брусчатки и бесшумно ушёл в небо стартовали следом за ним и остальные башни Делая Кремлёвскую стену похожей на старческую беззубую челюсть, и тут город накрыл невообразимый рёв. Горделиво, неспешно освобождаясь из-под бетонных плит, стряхивая штукатурку и позолоту, над Москвой поднималось циклопических размеров судно. Не линкор даже, а нечто доселе невиданное. Взлетел храм Христа Спасителя, за ним пропустив титанов вперёд,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 Если вы всё ещё держите на нас зло за ту историю с Никиным и за 37-ой, ну что вы? Быльём поросло, улыбнулся в бороду патриарх. Ведь в конце концов мы неплохо сработали. Улыбаясь друг другу тепло и не вполне искренне, как Сталин Рузвельту в Ялте, они распрощались. Президент нырнул в боковую дверцу Спасской башни, патриарх поднялся по ажурной лесенке в древнюю колокольню. Ещё мик И две ярчайших звезды метнулись ввысь, теряясь среди других звёзд.